40 серьезный разговор 4 января михаил сегодня я приложил массу усилий чтобы мой последний день проведенный сыном в эти каникулы был отличным и запоминающимся но кажется никаких усилий не хватит чтобы вытравить вертикальную морщинку залегшую меж его нахмуренных бровей мы были в кафе до леддовова шоу на которое я повез Славку и Афину. После проиграли несколько тысяч в игровые автоматы и посетили фотобудку. Но Слава не улыбнулся даже там. Я знаю, он злится на меня и считает предателем. Это слово буквально светится в его голубых, по-детски распахнутых глазах. Но мне не хватает духу поговорить с ним о своем отъезде прямо. О своем отъезде и о том, что он остается с матерью. Препятствовать этому у меня нет причин. Ни одной грёбаной причины. Я искал хоть что-то, чтобы зацепиться, беспочвенно придирался. Когда 31-го мы с Софиной пришли в гости к Рите с Вадимом. Я был настолько решителен, что пару раз даже намеревался тайком включить на телефоне диктофон, когда намеренно задавал отчему моего сына неудобные вопросы. Я был готов поймать его на чём угодно пьянстве, мате, хамстве или на том, что он курит форточку. Но Вадим, черт бы его побрал, неловко это признавать, но к концу вечера он даже мне немного понравился. С грубоватым юмором, простой, как три рубля, но действительно любящий Риту. Это легко считывалось и в том, как он смотрел на нее и как во всем пытался помочь. Он брал дочку на руки по первому требованию, послушно вставал из-за стола и шел проверять горячее. А Славка радостно показывал мне большой пиратский корабль из Лего, который вчера вечером они собрали вдвоем с Вадимом, провозившись почти до полуночи. На новогоднем столе Риты было море закусок и практически отсутствовал алкоголь. Шампанское для курантов и бутылка белого вина, которое было предложено разбавлять льдом. Дождавшись наступления Нового года, Мы все дружно обнялись, обменялись подарками и пошли на улицу пускать фейерверки. Сразу за домом литы находится небольшой сквер, отлично для этого подходящий, и в новогоднюю ночь туда, по ощущениям, со своими салютами стекается весь район. Мы с Вадимом и другими мужиками отходили подальше, чтобы зарывать в сугробы салюты посерьезнее, а мальчишки лупили прямо под ноги хохочущим соседям корсары. Славка встретил своих друзей, бывших одноклассников, и пускание фейерверков быстро перетекло в игру снежки, к которой присоединились и взрослые. Было весело, по-настоящему, по-семейному. Я даже вспомнить не могу, когда мне было так спокойно и хорошо на Новый год. От Риты и Вадима мы с Афиной уехали в районе двух часов ночи, снова оставив Славку с ними. И как не тяжело это признавать, но было очевидно что там у сына тоже полноценная любящая семья. Только в этой семье есть родная мать, с которой он прожил всю свою жизнь и которую любил всю эту маленькую жизнь. И она его любила и всегда была рядом. А вот я... Разговор с Ритой по поводу того, что мне придется уступить, состоялся 2 января. Третьего она сказала Славе, что он остается с ней, а я с Афиной улетаю пятого. Сегодня четвертое число. Рейс у нас утренний. Завтра я с сыном уже не увижусь, и нам необходимо поговорить. Вот только язык не поворачивается говорить о таком. Чувствую себя едва ли не славенным ровесником, робеющим и потерянным. Слабовольно откладываю, время тяну. А оно, как назло, все стремительнее с каждой секундой тает. Скоро исчезнет совсем. Я улечу и оставлю своего ребёнка. А если он никогда мне этого не простит? Но я же правильно поступаю. Правильно, твою мать? Наверное, да, только как объяснить это восьмилетнему ребёнку и самого себя до конца в этом убедить? Я не успеваю заглушить движок, как слышу щелчок сзади, после которого задняя дверь машины рвком открывается. Слава! Успеваю выкрикнуть, но мой возглас тонет в тяжелом звуке захлопнувшейся двери. Вцепившись в руль обеими ладонями, на секунду прикрываю глаза и шумно выдыхаю. «Миша!» Чувствую прикосновение теплой ладошки поверх моих напряженных костяшек. «Спокойно!» — усмиряет меня Афина. Но это ни черта не помогает, когда вижу, как, сутулившись, мой сын несется к подъезду. Промолчав, быстро глушу мотор и отстегиваю ремень безопасности. Ведомый каким-то тридевятым чувством, оборачиваюсь и замечаю брошенный на заднем сиденье укулеле. Эту мизерную гитарку мы купили в фойе ледовой арены, и я понятия не имел, что эта безделушка вызывает столько восторга у детей, в том числе у моего ребенка, когда он услышал, какие жизнерадостные звуки она издает. Вытянув руку, подхватываю игрушку и только потом выбираюсь наружу. Афина, не дожидаясь меня, выпрыгивает из машины самостоятельно. Я благодарен ей за понимание и ангельское терпение. Ведь если бы не она и ее педагогический опыт, меня смело можно было бы назвать отцом-истеричкой. Потому что я даже подозревать не смел, как может штормить, когда твой ребенок страдает. «Слава, ты забыл гитару!» Зову сына, торопливо перебирая ногами по хрустящему снегу. Инна семенит рядом, и я переплетаю наши пальцы, нуждаясь как никогда в ее поддержке. В лифте Славка продолжает меня игнорировать. Уводит взгляд, разглядывает носы своих облепленных снегом ботинок, пока я прожигающе смотрю на него. Укулели по-прежнему в моей руке, и я сжимаю ее и ладонь Афины. Кошки на душе даже уже не скребут, Они слезно воют. «Привет!» Доброжелательно улыбается Рита, открыв нам дверь. У нее на руках дочь, и обе выглядят румяно, будто только пришли с прогулки. «Как вы вовремя!» «Я чайник поставила!» «Мы с Аришей нагуляли сосульки под носами!» Хихикает она и отходит назад, давая возможность всем поместиться в прихожей. «О! Здорово!» За спиной Марго появляется Вадим, и он распознает наше настроение быстрее, чем его жена. что случилось?» – интересуется он вполне себе искренне, переведя внимание со Славки на меня. «Все хорошо», – спасает ситуацию Афина. «Очень хотим горячего чая», – она поднимает руку, демонстрируя пакет. «У нас тут шоколадные конфетки». «О, как кстати!» – улыбается Рита, кивая в сторону кухни. Проходите. Слав, руки мой и пошли чай пить. Но вместо ответа раздается оглушительный хлопок двери в детскую. В коридоре повисает многозначительная тишина, нарушаемая лишь огуканье Мариши. Переглядываемся. — Ты еще с ним не говорил? С нажимом почти шепчет Рита, выгибая бровь. Вместо ответа провожу пятерней по затылку Ероша-волосы. — Ну иди, чего ты ждешь? — кивает она на дверь. — А мы пока девочками посидим. Переключается на Афину. уходят оставляя меня в коридоре с Вадимом. — Удачи! — хмыкнув, хлопает меня по плечу и тоже ретируется из прихожей. Вдох, выдох, избавляюсь от верхней одежды и, перекрестившись, плетусь к детской комнате. Наверное, с таким же чувством сапер вступает на минное поле, с каким я открываю дверь в детскую. Держу перед собой несчастную укулеле, как щит, глазами судорожно пеленгую Славку. Но долго искать сына в маленькой комнатке не приходится. Он стоит посреди нее и рваными резкими движениями раздевается, свалив на пол куртку. В комнате включен основной свет, и мне хорошо заметны его нахмуренные брови, которые красноречивее слов. «Малой, гитару забыл?» Хмыкнув, протягиваю ему инструмент. «Не забыл». Зло бормочет себе под нос сын. «Не нужна мне твоя гитара». «Зачем тогда мы ее покупали?» Ворчу ему в тон, присаживаясь на кровать. Пытаюсь поймать взгляд, но Слава, нервно дергая за штанину на подтяжках, упорно смотрит на что угодно в этой несчастной комнате, кроме меня. Упав в компьютерное кресло, так как кровать занял я, а присаживаться рядом он не планирует, бурчит. — Откуда мне знать? Кажется, это ты что-то забыл. Поглядывает на меня из-под лобья, всем своим видом демонстрируя, что мне пора за дверь. И честно сказать, когда кто-то очень маленький, так искренне враждебно к тебе настроен, говорить невероятно сложно, но я должен. И ради него, и ради себя. Сглатываю колючий ком в горле, хмурясь. Не помню, когда в последний раз было так тяжело. Да, Слав, ты прав, хрипло признаюсь. Забыл поговорить. Правильнее не смог. Поговорим? Не хочу, зло бросает в ответ. Я тоже не хочу. Невесело усмехаюсь, Ероша Петерней волосы на затылке. Знаешь, как не хочу. Не уезжать, не расставаться. «Если бы я только мог, то...» «Так не уезжай!» Внезапно срывается он на крик, клинком режущий меня по венам. Взяв себя в руки, стараюсь звучать бесстрастно. «Слав, есть некоторые вещи, которые не зависят от наших желаний. Ты же знаешь, в Новосибирске у меня работа, поясняю то, что и так ему известно. Но сын будто не слышит». «У тебя здесь тоже есть работа!» «Почему ты не можешь работать в Москве? Ты же директор, ты можешь сам выбирать, где работать!» Приводит наивный детский довод, с чем, правда говоря, и поспорить сложно. «К сожалению, не могу», — удрученно отзываюсь. «У твоего папы есть очень строгий директор, который решил, что пока я буду работать в другом городе». «Тогда забери меня с собой». «А как же мама?» Задаю уместный вопрос, и он ожидаемо попадает в цель. Слава выразительно замолкает. Его глаза стремительно краснеют, а подбородок начинает дрожать. «Ну вот, видишь?» — Славка всхлипывает. «Я просто хочу, чтобы были и ты, и мама!» Захлебывается его голос, разрывая мне сердце. «А ты меня бросаешь!» Шумно выдыхаю, ощущая тупую боль за грудиной. «Я тебя не бросаю и никогда этого не сделаю», — обещаю, уверенно глядя сыну в глаза. «Мы не расстаемся. Мы прощаемся на время, чтобы совсем скоро снова встретиться. Ты остаешься с мамой, с сестренкой, с друзьями», — хреплю от опоясывающего горла колючего обруча. Славка отворачивается. Поджав губы, молчит только худенькие плечи вздрагивают. Поднимаюсь, делаю два шага и рывком притягиваю его к себе. Вырывается, но куда этому воробушку против папы-медведя? Беру как маленького на руки и опускаюсь обратно на кровать, усаживая сына к себе на колени. Рвана выдохнув, перестает сопротивляться и начинает реветь. — Я не хочу! — Воет Славка, обняв мою шею тоненькими руками. Его свитер горячий и мокрый. Глажу мальчишку по голове, прикрыв глаза. Я тоже не хочу, Слав, но ну так правильно. Ты прости меня, пацан, я тебя люблю, и мы ведь команда, да? Мы всегда теперь вместе будем. Чем хочешь, клянусь, качаю его в объятиях Ты будешь приезжать ко мне на все каникулы. Будем ездить куда-нибудь. В лесничество, например. Ты сам подумай. У тебя теперь два дома, два. И в каждом тебя любят и ждут. Это вдвое больше людей, Славка. Это же охренеть, как хорошо. Сбивчиво пытаюсь убедить его и себя. Плохое слово, пап. Шмыгнув носом, ворчит мой умник. А нам, когда мама не слышит, иногда можно. Пытаюсь пошутить. «Ты же не сдашь меня!» Всхлипывает и молчит. Укачиваю его на руках, как малыша, и в голову лезут горькие скребущие мысли, что делаю это в первый раз и тогда, когда моему сыну уже восемь. Зарываюсь носом в мягкую душистую макушку, еще пахнущую ребенком, глубоко вдыхаю. «Я столько проеб... потерял!» Но больше не потеряю. Нет. Я сделаю все, чтобы связь между нами никогда больше не порвалась. Сейчас все это я говорю Славе абсолютно искренне. И пусть мы будем в разных городах, но я обещаю стараться. — Пап! — через минуту бормочет притихшая Славка. — А на весенние каникулы к тебе можно? Задирает голову устремляет на меня заплаканные раненые глаза. Почему-то именно в этот момент окончательно не выдерживаю и шумно тяну воздух, часто заморгав. «Конечно», — сиплю голосом. «Не можно, а нужно. Только попробуй не приехать. Я тебя сам притащу». «Прямо по воздуху», — булькая улыбается Слава. «И эта маленькая улыбка...» как живительный эликсир для моего обливающегося слезами сердца. Зачем же по воздуху? А трансип на что? Шутливо щелкаю его по носу. По шпалам попрем. Сын хохочет, заливисто и отчаянно, как бывает у детей после истерики. И меня тоже накрывает от проглоченных слез чувство горечи от расставания и глубинные радости осознания, что это ребенок, Мой чудесный сын. Щекочу его, боремся, сваливаясь с кровати на пол. И где-то там, сквозь смех и визги, Снова повторяю славе, что очень сильно его люблю И прижимаю к сердцу его ответные признания. Я знаю и уже предчувствую, Как тяжело мне без него будет, Ведь он умудрился за столь короткий срок Стать центром моей жизни. Но в то же время... Я уверен, что поступаю правильно, и моему сыну так будет лучше. А я? Теперь я всегда рядом.